расплата. Она была внутри Великого океана. Бесконечные толщи воды со всех сторон. Стоило несколько раз повернуться, как низ и верх окончательно поменялись местами. Сходя с ума от невозможности отыскать поверхность, Анастасия в последний раз попросила четырёх о милости и, не выдержав, вдохнула в себя окружающую субстанцию. Принцесса не сразу поняла, что может дышать, но всё-таки постепенно паника отступила. Снизу и сверху окружали чёрно-белые переливы света, но сколько бы она ни дрейфовала в этом непонятном пространстве, найти их источник было невозможно. Быть может, она умерла? Четверо решили, что она недостойна перерождения, и отправили прямиком в небытие? Возможная смерть нисколько не беспокоила. В окружающем водном коконе было спокойно. На ней снова оказалось её голубое платье, но, как ни странно, Пышные юбки и рукава совсем не мешали. Анастасия зачарованно наблюдала за замедленным движением своих рук и ног и ловила губами черно белые лучи. Казалось, этим можно было заниматься вечно. Потом появилось белое пятно. Оно рябило, искрилось и совершенно не нравилось принцессе. Она попыталась уплыть от него, но пятно всё настигало, пока из него не вырос силуэт бледного как смерть существа. Длинный, невозможно худой мужчина с тонкими, костлявыми пальцами и седыми волосами, доходящими до конца спины. В отличие от Анастасии, окружающее пространство не стесняло его движений. На нём был расшитый золотом мундир, высокие сапоги и длинный белый плащ. Он двигался вперёд, словно шёл по твёрдой поверхности, и даже волосы развивались, будто подхваченные ветром. Тогда Анастасия сменила тактику, и вместо того, чтобы уплывать в противоположную сторону, поплыла вниз. Ей удалось оторваться, и на какое-то время странное существо исчезло из поля зрения. Остановившись, принцесса осмотрелась. Ей ужасно не хотелось видеть в своём небытие кого бы то ни было. «Ловкий ход». Анастасия вздрогнула и кувыркнулась на месте. Позади неё стоял тот самый тощий человек. Неестественно, голубые глаза на измождённом лице смотрели прямо на неё. Он стоял твёрдо и уверенно, в то время как принцесса всё время болтала ногами для поддержания равновесия. Создавалось ощущение, что физические условия для них совершенно разные, но незнакомца это не беспокоило. «Кто вы такой?» Принцесса медленно отплыла в сторону, отметив, что тот не пытается её остановить. «Ты меня не узнала?» Мужчина мягко улыбнулся и от этого его заострённое худое лицо перестало казаться таким уж отталкивающим. «Вы смерть?» — высказала Анастасия первое, что пришло в голову. «Смотря чья?» От вибрации его тихого смеха то тут, то там вспыхивали полоски чёрно-белых лучей. «Но если ты имеешь в виду абстрактное понятие, то нет, я просто человек». Анастасия невольно хмыкнула. «Просто люди не появляются из ниоткуда посреди Великого океана». «Я не знаю никого из людей, кого могла бы тут встретить», — осторожно произнесла принцесса, отплывая ещё чуть-чуть в сторону. «Но я тоже не ожидал встретить здесь тебя». Радушие и тепло так и лилось с его губ. Мужчина сделал неопределённый вальяжный жест, затем лёгкий поклон и, наконец, представился. «Белый князь, тот самый». Принцесса замерла, не зная, как реагировать на это признание. «Сложно бояться, когда ты внутри Великого океана, даже если перед тобой твой худший кошмар». Она была вынуждена напрячь силу воли, чтобы подавить желание подплыть поближе и рассмотреть того самого князя. Несколько минут они лишь оценивающе смотрели друг на друга. «Совсем скоро в столице состоится твоя казнь», сообщил князь доверительным тоном. «Не хочешь поприсутствовать?» «Нет, спасибо». Анастасия была предельно вежлива. Мужчина сокрушенно вздохнул, словно она отказывала ему в свидании. «Жаль, жаль». Удар был резким и внезапным. Только что князь добродушно смеялся, и вот уже его руки оказались рядом с ее шеей. Она попыталась стряхнуть их с себя. Вывернулась, попыталась укусить князя. Зубы с силой сжали мягкую плоть, и лишь через секунду она осознала, что ухватила собственную руку. Анастасия беспомощно дернулась. Князь крепко перехватил её, прижимая спиной к себе. Больно не было, но бессилие было хуже боли. «Если девушка вам отказала, это значит нет, а не я мечтаю, чтобы меня взяли силой». Поняв бесполезность попыток, принцесса прекратила вырываться. «Ты плохо разбираешься в женщинах». В голосе князя послышалась насмешка. Великий океан пришёл в движение. Вода, заполнявшая собой окружающее пространство, стала расступаться. Под ногами засветилась серебряная поверхность, бесконечно уходящая вдаль. Создавалось впечатление, словно они стояли на огромном диске, зависшем посреди чёрного ничего. Неизменным оставались лишь отблески света, пронзающие пространство. Князь резко разомкнул свои руки, словно что-то обожгло его. Анастасия, не ожидавшая потери опоры, рухнула прямо ему под ноги. Что там у тебя? — вскричал он, сжимая запястье своей левой руки. Но в один шаг преодолел разделяющее их расстояние, наклонился и дернул лифт платья. Ткань беззвучно разошлась, открывая сподние. Анастасия инстинктивно попыталась прикрыть себя, но стоило ей опустить взгляд, как ее парализовало от неожиданности. Сквозь тонкую ткань нижней одежды просвечивало красное сияние замысловатого узора. Он змеился от левой груди до самого предплечья метка проклятого!» Анастасия не была уверена, что ей не показалось, но в голосе князя слышался странный восторг. «Что вы сделали?» Анастасия плохо понимала, что только что произошло. Она выровняла дыхание и попыталась запахнуть платье. «Надоело твоё мельтешение в воздухе. Решил уравнять восприятие реальности. Я думала, вы собирались тащить меня на костёр». «Собирался», — поправил князь, выделив прошедшее время. Он подозрительно прищурился и взмахнул костлявой рукой. Под ним тут же возник высокий монолитный стул, такой же серебряный, как и поверхность, на которой они стояли. Поджав губы, принцесса аккуратно встала, придерживая порванное платье за ворот. «Вы дурно воспитаны, вы это знаете?» Князь прыснул от смеха, высоко запрокинув голову. Скептически оглядев его, принцесса сделала неутешительный вывод. «Вы в курсе, что платье с золотыми нитями, длинные волосы и чужой трон «Еще не делают вас благородным. Если среди той шайки, что сейчас обитает в замке, вы чем-то и выделяетесь, то это только ваша Анастасия чуть не сказала уродство, но врожденное чувство так-то не позволяло говорить правду в лицо даже врагам. «Ваша внешность», — закончила она, сложив руки на груди. «Что не так с моей внешностью?» Князь был невозмутим. «Ох...» — принцесса притворно улыбнулась. «Меньше думайте...» что вам все позволено, и почаще смотрите в зеркало. Когда принц Ричард и его армия доберутся до вас, плохая же из тебя получилась бы королева, если ты мечтаешь о том, чтобы по твоей земле потоптались чужие солдаты. Может быть, я была бы и плохой королевой, но я была бы законной королевой. В воле четырех наш народ уже более тысячи лет на престоле осеннего леса. Небо покарает вас за то, что вы обратили в посмешище все то, что было свято веками. «Дурные дела приводят к дурному концу». «Следуя твоей же логике, дела вашего дома были уж очень дурными. Так что теперь конец соответствующий». Князь говорил нарочито медленно, с явной издевкой. Принцесса сжала руки в кулаки, борясь с желанием опуститься до самых бранных из известных ей выражений. «Я не давала вам разрешения переходить на «ты». Князь ничего не ответил, и она порывисто отвернулась. Всюду, куда хватило взора, разливалась чёрная пустота. Как ни странно, это обстоятельство ничуть не пугало. На периферии серебряного диска Анастасия увидела красную пульсирующую точку. Точка росла и увеличивалась, и уже через несколько секунд можно было различить силуэт человека. Князь тоже заметил приближение. «Кажется, за тобой». «С чего вы взяли?» С вызовом спросила принцесса, нажимая на «вы». В душе она понимала, что лучше бы сейчас помалкивать, но ничего не могла с собой поделать. Хамить хотелось до жути. «У меня такое ощущение, что ты понятия не имеешь, где находишься». Князь задумчиво пригладил прядь волос указательным пальцем, наблюдая за приближением красной фигуры. Одна из алых маков связалась с проклятым. Какая ирония! Он медленно встал и поднял вверх указательный палец правой руки к которому тут же прилипло несколько чёрно-белых лучей. Стул, между тем, растворился в окружающем пространстве, словно его и не было. Анастасия повернулась в сторону того, кого называли проклятым. Он шёл широкой размашистой походкой, а выражение его лица говорило о крайней степени раздражения. Проклятый был весь в чёрном, от узких штанов до облепившей тело рубашки. Спутанные красные волосы торчали во все стороны, отчего создавалось впечатление, что он только что проснулся. По мере его приближения уголки губ принцессы все больше устремлялись вверх. «Я смотрю, ты времени зря не сериала Уже нашла себе новую компанию». «Компания так себе». Анастасия разрывалась между желанием броситься Дэму на шею и стремлением сохранить лицо перед князем. Тот между тем рассматривал Дэма, нисколько не скрывая, жадного любопытства. Несколько секунд они неотрывно смотрели друг на друга. Дэм несколько раз скривил лицо и махнул рукой, так что у принцессы не осталось сомнений в том, что они в тот момент как минимум читали мысли друг друга. Продолжая играть в пантомиму, демон взял её за руку. Потянувшись к ближайшему чёрно-белому лучу, он перехватил его, словно верёвку, и рванул на себя. Ничего не произошло. Дэм нахмурился, подёргал ещё раз. Что-то прошептал, дёрнул, ничего. «Я уже пробовал», — с невинной улыбкой произнёс князь. «Видимо, эфир решил оставить её себе». «А при здесь эфир?» Анастасия непонимающе посмотрела на переглядывающихся мужчин. Страшно по-прежнему не было. Она чувствовала себя как во сне, когда любая невероятная вещь кажется вполне обыденной и объяснимой. Да и демон по-прежнему сжимал её руку, придавая уверенности. «А где ты, по-твоему, находишься?» С иронией спросил дем и задумчиво почесал подбородок. «Так это и есть эфир?» Анастасия еще раз огляделась. «Это он меня сюда затащил?» Шепотом спросила она, кивнув в сторону князя. «Ты сама себе так удружила». дем вздохнул и прикрыл глаза. Казалось, его совсем не беспокоило то, как внимательно наблюдал за его действиями князь. Дэм снова что-то прошептал, И в их сторону тут же устремились тысячи лучей. Черные нити, сплетаясь друг с другом, накинулись на демона, ловя его, свои сети. Светлые нити пронзали его. Лучи проходили через глаза, шею, живот. Анастасия отшатнулась и попыталась высвободить свою руку, но демон держал очень крепко. Белый князь с приоткрытым ртом наблюдал за происходящим. В глазах его плескался неподдельный ужас. Надевший корону и выигравший власть, запомни, однажды придется упасть. Демон говорил хрипло, прерывисто, выплевывая каждое слово. Конец предначертанный определен, долиной озерной когда-то рожден. Под правой рукой блеск янтаря, не думай, что помощь оказана зря. Стекает по камню алая кровь, корона исчезнет и власть падет вновь. Когда он закончил говорить, лучи устремились прочь, находя себе пару и заполняя пространство чёрно-белым светом. Дэм махнул рукой, схватил одну из убегающих от него нитей и потянул на себя. Анастасия почувствовала, как что-то словно напирает на неё со всех сторон. Стало очень холодно и тяжело, когда давление сделалось нестерпимым, она зажмурилась. Всё вокруг плыло, а глаза резало, как от воды. Анастасия закашлялась. Слышалось ржание лошадей, истошные крики и визги. Ей подумалось, что началось восстание, и толпы ее подданных, наконец, пошли на штурм королевского замка. Она попыталась улыбнуться, сказать что-нибудь для воодушевления народа, но вместо этого из горла вырвалось только хриплое шипение. Она закашлялась, выплевывая непонятно откуда взявшуюся воду. «Тише, тише, Настенька!» Рука, успокаивающе поглаживающая ее по волосам, была такой горячей, что принцессе захотелось прижаться к ней сильнее. Обернуться в этот жар, как в одеяло. Анастасия попыталась ухватить чужую руку, но осознала, что не может понять, где находятся свои. Она не чувствовала ни одной из конечностей. Зубы неровно стучали. Не в силах противиться этому, принцесса не могла разжать рот, чтобы попытаться хоть что-то сказать. Когда тёплые руки вернулись, она на секунду почувствовала облегчение. Но они тут же подхватили её, отрывая с земли и лишая покоя. Каждая косточка тела запротестовала, отозвавшись немыслимой болью. Разноцветные пятна в глазах потемнели, звуки народного восстания отошли на второй план. Анастасия погрузилась во тьму. Ей снилась вода, безмятежность и смерть. У смерти были длинные белые волосы, тощие руки и насмешливая улыбка. Несколько раз девушка снова оказывалась посреди Великого океана и играла с чёрно-белыми лучами. Они звали по имени и оплетали руки. А когда становилось холодно, то вновь согревала тёплая Настенька. Она пришла в себя в маленькой светлой комнате. Солнечный свет щекотал лицо, заставляя улыбнуться прежде, чем открыть глаза. За дверью послышался топот, в комнату вбежал дем «Проснулась, хочешь есть?» Я сварил овощи и курятину, или, может, воды. Он подскочил к ней, и, неловко крутясь вокруг, принялся поправлять подушки. Удивлённая его суетливыми жестами, Анастасия лишь молча пожала плечами. Она попыталась подняться, но её тут же пронзила резкая боль в груди и спине. На какое-то мгновение она забыла, что нужно дышать. Дэм тут же подскочил, помогая сесть. Боль отступила, и принцесса, несколько раз выдохнув, смущенно улыбнулась. «Мне нужно в туалетную комнату». Ей было сложно сказать такое мужчине, однако сейчас нужда была сильнее, чем вбитой с детства в голову правила приличия. «Сейчас?» дем странно покрутил головой, словно искал что-то. «Может, потерпишь немножко? Или хочешь, я принесу ведро?» «Нет, мне нужно в туалетную комнату», повторила она с нажимом, чувствуя, как её кожа заливается краской. «Ты же сидишь с трудом, Настенька». дем раздосадованно посмотрел на неё, а затем не в добавил. «Там зеркало». «Мне не нужно зеркало». Анастасия начинала злиться. В конце концов, она вполне была в состоянии о себе позаботиться. Зачем демону понадобилось устраивать споры за такой смущающей мелочи? дем тяжело вздохнул и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Анастасия раздраженно хмыкнула и стала осторожно двигаться, пытаясь слезть с кровати сама. от резких движений где-то в районе груди перехватывала болью. Но в целом всё было в порядке. Она коснулась босыми ногами пола и стала оглядываться в поисках какой-нибудь верхней одежды. На ней была только нижняя сорочка и лёгкие панталоны. Копошащиеся в голове мысли о том, что демон раздел её и видел в подобном наряде, принцесса поспешно отогнала, как несущественные. В конце концов, он считал её родственницей, так что вряд ли мог позволить себе что-либо непотребное. «Лучше сядь». Дэм снова вошёл в комнату, зажимая в руке маленькое зеркальце в оправе из резной кости. Анастасия сложила руки на груди. Она уже решила, что если демон вновь заикнётся про ведро, то она это самое ведро наденет ему на голову. «Ай, ладно», — махнул рукой он, показывая, что сдаётся. «Смотри». Он вытянул вперёд зеркало. Анастасия хмыкнула и, чуть приподняв брови, заглянула в него. Принцесса не сразу поняла, что там. Ей показалось, что Демон снова установил свой мистический коридор и показывает какое-то другое место. Но там было лишь незнакомое ей существо, кожа фиолетово-синего оттенка, бескровные губы, зелёные с сединой волосы, словно покрытые налипшей тиной. Она подняла руку, чтобы повернуть зеркало к себе под нужным углом. Существо сделало то же самое. Анастасия закричала, в ужасе отступая назад. Боль в груди сразу дала о себе знать. Она оступилась, упала на кровать, в глазах снова потемнело. «Настя, успокойся, всё нормально. Что это такое? Что это?» Её трясло. Она судорожно осматривала свои руки. Они были обычного цвета, без каких-либо признаков трупной синевы. «Я тебе всё объясню, успокойся». «Что ты мне объяснишь? Что ты специально зачаровал зеркало, чтобы я так и не дошла до туалета?» Анастасия безуспешно пыталась отдышаться. «Не говори глупости». Дэм протянул ей зеркало. «Посмотри ещё раз, не так уж и страшно. Вполне миленько на мой вкус. Зелёный цвет всегда в моде». «Ты издеваешься?» Принцесса подозрительно посмотрела на предложенный предмет, но взять его не решилась. дем немного подождал, а затем положил зеркало рядом с ней на кровать. «Хорошо, давай по-другому». Он облизал нижнюю губу и продолжил. «Ты помнишь, что с тобой произошло?» На меня напало несколько деревенщин. Спасаясь от них, я прыгнула в воду. Как позже выяснилось, мне удалось призвать эфир, или как там это называется. «Тебе удалось?» Дэм хмыкнул, перебивая. «Сразу маленькая поправочка. Ничего у тебя не вышло. Ты упала в воду и чуть не утонула. Когда я вытащил тебя на берег, у тебя даже губы были синие». Анастасия замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Неужели всё, что она видела после падения в реку, лишь плод её воображения? Синие губы. Принцесса опустила взгляд на лежащее на кровати перевёрнутое зеркало и судорожно сглотнула. «Что молчишь? Не знаешь, что дальше было?» Дэм переступил с ноги на ногу, а затем, скрестив руки на груди, продолжил. «Когда ты попала в реку и стала захлёбываться, сработала моя метка. Она погрузила твоё тело в стадис, а сознание отправила в эфир. Если бы не это, ты бы уже погибла». В голове принцессы вспыхнули слова князя о значении красных переплётов у неё на груди. «Метка проклятого». Она тут же схватилась за ворот нижней рубашки, пытаясь увидеть её. «Метку видно только в эфире», — тихо сказал дем Анастасия крепко стиснула зубы, пытаясь удержать рвущийся на волю поток обвинений. «Разве можно было клеймить её, как какой-то скот?» «Я благодарна за спасение жизни, но её надо убрать». Она постаралась, чтобы голос звучал твёрдо и спокойно, но в нём всё равно проскочили истеричные нотки. «Учитывая твою способность влипать у неприятности, не думаю, что это будет разумно». И потом, сейчас мы обсуждали немного другую проблему. Зачарованное зеркало. Анастасия хмыкнула, пообещав себе, что в любом случае не забудет о метке. «Это последствия пребывания в эфире». Путает мысли, извращает мечты, помнишь? У эфира своеобразное чувство юмора. Видимо, он решил, что раз ты чуть не утонула, то зелёные волосы — самое то. Как он мог что-либо решить? Чушь какая-то. Принцесса выдохнула и взяла в руки зеркало. Чёрные, расплывшиеся вокруг глаз круги, ужасные волосы, да и цвет лица напоминал о покойниках из страшных сказок. Как такое могло случиться с ней? Она ещё раз выдохнула, пытаясь взять себя в руки. «Это же можно исправить!» «Не волнуйся, сейчас само пройдёт через пару минут. Но нужно иметь в виду, что лет через десять постоянного обращения к эфиру этот образ может стать постоянным». «Нет, никаких больше обращений», — поспешно заверила его Анастасия, с облегчением наблюдая, что кожа действительно понемногу светлеет. «Вообще-то, если эфир тебя зацепил, то стоит уснуть, как ты оказываешься там, твое сознание» поэтому советую не смотреться больше в зеркало по утрам. «Так отцепи его от меня, я не хочу быть уродиной. И вообще, почему я похожа на покойника? Почему ты остаёшься красивым?» «Я красивый?» Дэм удивлённо на неё уставился. «Ну, я не то хотела сказать», — смутилась принцесса. «То есть ты, конечно, не некрасивый, просто...» «Я имела в виду, что демону положено быть более страшным, чем принцессе». «Да ладно, тебе идёт зелёный». «Не так уж и плохо», — усмехнулся Дэм, вновь принимая свой обычный расслабленный вид. «Ну, и я никогда не говорил, что я демон. Проклятый. Правда, еще неизвестно, что хуже». Анастасия нахмурилась, вспоминая все, что она когда-либо слышала о проклятых. Выходило, что ничего, но сейчас у нее были другие вопросы. «Ты так и не сказал, как отцепить от меня эфир. Сам отцепится, если не будешь звать. Он теперь непременно откликаться будет, так что осторожней» дем махнул рукой, словно говорил о чём-то несущественном. «Ну а пока главное — не ночевать на открытой местности». Он весело рассмеялся, беря принцессу под руки и помогая ей на него опереться. «Нет уж больше никакого эфира», — фыркнула принцесса. Вспомнив своё лицо с зелёными волосами, она передёрнулась. Неожиданно в голову пришла одна мысль. «Слушай, а как ты меня вылечил? На мне не царапины». «Зато спина не прошла», — поморщился дем Немного помолчав, он неуверенно пожал плечами. «Поколдовал немного. Ты против? У меня от этого волосы не позеленеют?» Дождавшись отрицательного кивка, Анастасия облегчённо выдохнула. «Тогда колдуй сколько хочешь». Дэм остановился и странно на неё посмотрел. «Ты так не похожа на Машу». Анастасия удивлённо прокашлялась, но решила промолчать. Было непонятно, считать это замечание комплиментом, либо наоборот. В любом случае, сейчас ей не хотелось поднимать тему ее прабабки и выслушивать очередную порцию рассказов о прошлом. Дэм довел ее до туалетной комнаты. Сотворил для нее легкое верхнее платье, а сам пообещал накрыть на стол. Когда через какое-то время Анастасия вышла к трапезе, то увидела, что Дэм действительно постарался. Массивный стол был завален с нитью. Камин весело потрескивал поленьями, наполняя небольшую комнату теплом и уютом. Кажется, даже занавески на окнах выглядели новыми, хотя наверняка тут не обошлось без магии. «Где ты достал столько еды?» Принцесса прекрасно помнила, как несколько дней ей пришлось просидеть голодно из-за того, что магия не могла создавать пищу. «В деревне...» Дэм уклончиво посмотрел в сторону и подтолкнул стул для Анастасии. «Ты вроде был против воровства...» Или продал ещё несколько бочек с вином? Он раздражённо поджал губы и поморщился. «Ты будешь есть?» «В чём дело?» Принцесса не спешила за стол. Ей упорно виделся какой-то подвох. «Почему ты не хочешь сказать?» «Ладно, можешь считать, что украл». «Могу считать?» «Скажи прямо, что-то случилось?» «Тебе обязательно надо до всего докопаться?» Дэм повысил голос, подходя к ней ближе. «Отлично. Хочешь знать правду?» Это истоверны где мы с тобой ночевали. Я решил, что лучше уж это достанется нам, чем мародёрам из морской державы. Анастасия почувствовала, как её словно ударили пыльным мешком по голове. В желудке похолодело, а кончики пальцев начало неприятно покалывать. Каким ещё мародёрам? Она не была уверена, хочет ли слышать ответ. Дэм, в который раз за день вздохнул и подошёл к большому зеркалу, рядом с которым теперь висел портрет королевы Марии. Он постучал по стеклу. Поверхность дрогнула, отражая в себе верхушки деревьев и облака. «Дай руку». Анастасия нерешительно подала ладони, почувствовала прикосновение тёплых, шершавых пальцев. Дэм потянул за собой, увлекая в зеркальную глубь. Знакомое ощущение обступившей её ледяной воды длилось недолго. Через несколько мгновений они оказались на берегу, прямо под подвесным мостом по которому она переходила реку по пути на деревенскую площадь. Серые клубы дыма поднимались вверх, расцвечивая светлое небо, и напоминали о двойных лучах в эфире. То тут, то там на траве виднелись комья земли, взбитые конскими копытами. Рядом с ними ничком лежало тело мёртвого мальчика. Рубашка на его спине была разодрана и пропитана кровью, из спины торчала стрела. Анастасия зажала рот руками, издавая протяжный стон. Она увидела ещё несколько мёртвых тел. Смерть заставала людей в разных позах. Пойдём, шепнул ей Дем на ухо, обхватывая за плечи. Зря я привёл тебя сюда. Зачем? За что они? Она не могла говорить. Поднимающиеся рвотные позывы скручивали внутренности узлом. Желудок был пуст, но горло продолжало упрямо сжиматься, наполняя рот разъедающей горечью. Хотелось кричать, стенать упасть на землю, выплеснуть из себя весь тот ужас, что стоял перед глазами. Деревенские избили двух рыцарей. Неловко прошептал дем подхватывая ее на руки. «Зря я привел тебя сюда». Он провел по воде носком ботинка и прыгнул в реку вместе с принцессой.